Глава 20. Питер натирал рукоятку резца промасленной стальной ватой. Или сдерживаясь, чтобы не запустить комком этой ваты в стену сарая. Утро прошло хорошо. Он скакал на костылях по полю и лесу, по грязи и гравию, каракокса по склонам и слезал со скал, перебирался через каменные стены и проползал под заборами. Сильный, неутомимый и почти такой же быстрый, как если бы твердо стоял на своих двоих. В полдень он сказал воле, что уже готов уходить. И он правда был готов. Но она, как обычно, и бровью не повела. Велела ему идти в сарай отдохнуть. А для забрала костыли. Ногу держи высоко. И полируй инструменты. Пусть рука к ним привыкнет. Взгляд его упал на почти законченную фигурку. Она была перед ним, на верстаке. Рис был еще не готов. Однако выглядел живым. И Питер видел в этом знак, что Пакс найдется целым и невредимым. И хотя он боялся надеяться, но все-таки позволил себе представить эту сцену. Он зовет Пакса на том самом месте, где оставил его. И Пакс вылетает из леса и мчится к нему, и от счастья сбивает его с ног, и они вместе возвращаются домой. «Мальчик, ты сейчас сотрёшь эту рукоятку до дыр?» Питер дернулся. «Я не услышал, как вы вошли. Нельзя витать в облаках, когда работаешь с инструментом!» Вова селась на бочку рядом с ним и взяла в руки рашпиль и промасленную тряпку. «Я думал о Паксе». Он положил на до блеска резец, взял свою фигурку и поставил на протянутую ладонь Вова. «Кажется, того и гляди выпрыгнет из рук. Волнуешься о нем? Питер кивнул но я часто думаю, что с ним все может быть в порядке. Лисы умные. Ужасно умные. Нам приходилось запирать дверь кухни, потому что Пакс научился открывать все шкафчики, а однажды он перегрыз провод вентилятора, который мы только-только поставили в мою комнату. Отец страшно рассердился, но когда он стал чинить вилку, оказалось, что в корпусе вентилятора было короткое замыкание. И был бы пожар. Я думаю, что Пакс каким-то образом об этом узнал и хотел меня уберечь. Так неужели ему не хватит ума научиться охотиться? Как вы думаете, он может выжить? Думаю, что да сказала Вола. Питер взял у нее из рук фигурку и посмотрел в глаза деревянного лиса. «Есть еще кое-что», сказал он. «Если бы... Если бы он умер, я бы знал». И он рассказал воле то, чего никогда никому не рассказывал. Как ощущал иногда, что не с Паксом единое целое. Как иногда он не просто знал, что чувствует его лис, но и сам это чувствовал. Рассказал и затаил дыхание. Сейчас она скажет, что у него не все дома. Но Вола сказала, что ему повезло. Ты испытал на собственном опыте, что такое двое, но не двое. Я видел у вас над столом такую карточку, двое, но не двое. Но я не знаю, что это значит. Это буддийское понятие, недвойственность, единство и неделимость. Это про то, что вещи, которые кажутся отдельными друг от друга, на самом деле неразрывно связаны. И разок не бывает. У вас снова взяла в руки его лиса. Это не просто кусок дерева. Это и облака, которые принесли дочь, который поливал дерево, и птицы, которые вели на нем гнезда. И белки, которые питались его орехами. Это еда, которая кормили меня бабушка и дедушка, чтобы я была здоровой и сильной, и смогла повалить это дерево. Это и сталь топора, которым я его срубила. Это и то, как хорошо ты знаешь своего лиса, потому что ты вчера сумел его вырезать. И еще эта история, которую ты расскажешь своим детям, когда отдашь им этого лиса. Все это отдельные вещи, но при этом связанные. Неразделимые. Понимаешь? Двое, но не двое. Неразделимые. Выходит, что вот позавчера вечером я был уверен, что Пакс поел. «Я это чувствовал. Прошлой ночью я видел Луну, и знал, что Пакс тоже видит ее вместе со мной. Как вы думаете, если я чувствую, что Пакс жив, значит, он жив?» «Да», — при этих словах Надежда Питера вспыхнула с новой силой. Вова никогда не говорит того, чего не думает. «Здесь говорят правду. Такое у меня правило». Она повторила ему это раз, наверное, сто. «До чего же это ценно?» — осознал друг Питер, «когда у тебя есть кто-то, на чью честность ты можешь безоглядно рассчитывать. Сколько раз за свою жизнь он только этого и хотел». Сколько раз, когда ему требовался честный ответ, он получал от отца одно лишь мрачное молчание. И тут не успел испугаться, он задал вопрос, который давно не давал ему покоя: Как вы думаете, если в ком-то заложено что-то дикое, это можно укротить? Если это часть натуры. Наследственная. Вова посмотрела на него долгим взглядом. Питер знал. Она думала, что он спрашивает о Паксе, и не стал ничего объяснять. Он снова взял резец и уставился на него в ожидании ответа, сжав рукоятку так, что пальцы побелели. Слушай, ты всегда был таким? спросила наконец Вова. Всегда просил других найти за тебя ответ, а? Так вот, это не работает. Питер выдохнул. Едва задал вопрос. Он сразу понял, что не хочет слышать ответ. А может, он вообще никогда не будет готов его слышать Вова похопала себя по карману кабинет-зона и сдвинула брови. Чуть не забыла. Она достала завернутый в салфетку кекс и протянула Питеру. Он съел четыре таких за завтраком, но ей все равно казалось, что он не доедает. Питер развернул кекс. Слегка приплюснутый, но, как и у остальных ее кексов, пекарный располагался строго в центре верхушки из коричневого сахара. Она вчера пекла их допоздна. И он слышал, как она поет что-то на незнакомом языке. Что-то весёлое. Вова! почему вы до сих пор живете здесь одна? Я тебе говорила, почему. Но 20 лет на то, чтобы разобраться, кто вы такая. В смысле, неужели это так трудно? Еще как. Самые простые истины доходят труднее всего. Особенно, когда они касаются тебя. Если не хочешь знать правду то сделаешь все возможное, чтобы ее от себя скрыть». Питер положил кекс. Она явно уходила от вопроса. «Но вы-то хотите, и вы знаете себя. Так как же вышло, что вы до сих пор не живете с людьми? Скажите правду. Тут ведь такое правило, верно?» Она с минуты смотрела в окно сарая. Плечи ее поникли. И когда она обернулась к нему, вид у нее был усталый. «Справедливо, Питер без Безбитер. Может, дело как раз в том, что я себя знаю? Может, я ровно то о себе и знаю, что мне не надо жить с людьми? Может, я граната?» В каком смысле граната? Когда девочка, которая любила персики, любила наблюдать за светлячками, превращается в женщину-убийцу, как ее назвать, а? Та девочка скорее дала бы отрубить себе руку, чем причинила бы вред одному-единственному светлячку. Но проходят несколько лет, и она убивает абсолютного незнакомца. Я бы назвала ее оружием. Непредсказуемым и смертоносным. Лучше уж мне сидеть тут, чтобы я никого больше не задела. Даже случайно. Она снова, как тогда, изобразила пальцами выстрел. Но на этот раз жест вышел печальным, а не угрожающим. «Меня вы не задели», — ответил Питер. «Может, все еще впереди? Откуда ты знаешь?» «Знаю, и все. Он ударил себя кулаком в грудь. «Внутри? Тут?» Пова хопнула ладонями по верстаку и, оттолкнувшись, пошла к выходу. «Инструменты разложишь по местам», — бросила она через плечо. Питер из окна наблюдал, как она хромает по дорожке. Казалось, она даже движется по-другому, как будто нога из массива сосны стала еще тяжелее. Он аккуратно один за другим... Разожил начищенные инструменты по их кармашкам, потом свернул ткань. В основании черепа зашевелилась знакомая тревога. Вторую неделю он здесь торчит. Он бы уже ушел, если бы не это ее третье условие. Он обещал ей: И значит должен. Но когда он спросил ее за завтраком насчет сцены, она только плечами пожала: Там видно будет. И тут вдруг ему в голову пришло решение до того простое, что он распиялся в сух. Без костылей он опять стал двигаться неукреже и медленно, однако умудрился выбраться из сарая и допрыгать до сложенного во дворе Хвороста. Там он выбрал 12 длинных прямых веток с руку толщиной. Одно за другой он перегидал их на дорожку, ведущую в сарай. Потом допрыгал до них и перетащил внутрь. Поднял на козлы, отпырил все лишнее и принялся за дело. Через два часа сцена была готова. Конечно, не бог ведь что. Рама с неровными, зазубленными углами, перехваченными бечёвкой, прибитые к ней гвоздями разномастные доски, стены и пол. Но, натянув крышу из мешковины, он усмехнулся. «Проще простого». Сообщил он Франсуа, который забрел в сарай и теперь с наслаждением обнюхивал раму. Просто, проще, простого. Я сделал сцену, она в сарае. Вова перестала ощипывать курицу, оглядела ветку, на которую он опирался, и показала на костыре прислоненные к кухонному столу, передорсунул их под мышки и немедленно ощутил знакомую уверенность: Теперь я могу показать вам представление. Идемте в сарай. Сейчас я занята. Ну хорошо, сегодня вечером. И тогда я смогу уйти, Вова. Я готов! Вова положила курицу на стол. И вздохнула. Ты не готов! Ты спишь под крышей в тепле и сухости. У тебя есть чистая вода, и есть кто-то, кто до кто тебя готовит. Но ладно, завтра я устрою тебе экзамен. 10 миль. Пройдешь 5 миль туда, покажешь мне, как ты разбиваешь лагерь на одной ноге, потом 5 миль обратно. Потом поговорим. Питер смотрел, как она собирает куриные перья и сует в карман. И тут до него дошло. Когда он уйдет, ничего не изменится. Вова все так же будет собирать перья, так же будет делать своих марионеток. Все новых и новых и новых! одна денешенька в лесу ей некому будет рассказать историю того солдата